А вот была история. Эйнштейн, став знаменитым ученым, начал получать великое множество писем. В одном письме американская школьница пожаловалась, что математика дается ей нелегко, что приходится сидеть над учебниками дольше других, чтобы не отставать от товарищей. На что Эйнштейн ответил «О, не огорчайтесь, поверьте, мне приходится еще труднее». Thank mm -hmm. you.